Глава 16. Глухой вой прорезал ночной воздух. Алекс начал поспешно сбираться по склону ямы, подгоняя колы нетерпеливыми жестами. Тот, морщась от боли в ноге, полез следом. Когда они достигли вершины, на ее краю как раз показались Аарон и Тамара. Селия, Джаспер и Рейв не отставали. Все пятеро тяжело дышали после трудного подъема и были откровенно напуганы. «Дрю!» — ахнула Тамара, заметив безвольно висящего на руках Алекса мальчика. «Охваченные хаосом животные!» — Арн встал перед Колом и Алексом. «Поднимаются по дальнему склону холма». «Какие животные?» — перебил его Алекс. «Волки!» — ответил Джаспер, указывая куда-то позади них. Не выпуская Дрю, Алекс резко развернулся, и его лицо перекосило гримаса ужаса. Выскочив из темного леса под лунный свет, В их сторону устремились черные, продолговатые силуэты. Пять крупных худых волков с мехом цвета грозового неба. Их носы подергивались, улавливая тончайшие запахи, а переливающиеся глаза пугали своей неестественностью. Алекс быстро наклонился и осторожно опустил Дрю на землю. «Делайте, как я говорю!» – закричал он бестолково кружащим вокруг него перепуганным первогодком. «Встаньте в круг вокруг нас, пока я буду лечить Дрю. Они умеют чувствовать слабых и раненых. Если они почувствуют Дрю, они нападут». «Нам нужно просто сдерживать охваченных хаосом, пока не подоспеют мастера», добавила Тамара, вставая перед Алексом. «Да, конечно, всего лишь сдерживать. Это же так просто!» Истерично воскликнул Джаспер, но все же встал в круг вместе с остальными, повернувшись спиной к Алексу и Дрю. Кол оказался плечом к плечу с Селией и Джаспером. У Селии стучали зубы. Подобно скользящим теням из-за края холма показались волки. Они бежали, низко припав к земле, и их намерения были очевидны. Вблизи они оказались просто огромными. Много больше тех, что когда-либо представлял в своем воображении Кол. Из оскаленных пастей свисали нити слюны. Глаза пылали и без остановки вращались, и когда Колл заглянул в них, в его голове возникло знакомое, щекочущее голодное ощущение. — Хаос, — сказал он сам себе, — хаос хочет поглощать. Волки внушали ужас, но чем дольше Кол смотрел на них, тем красивее казались ему их глаза. Похожие на калейдоскопы, они перемешивали в себе одновременно тысячу оттенков. Он не мог отвести от них взгляда. — Кол! Окрик Тамары привел его в чувство. Он вдруг обнаружил, что успел покинуть круг и стоит в нескольких футах впереди их группы. Причем шел он не в сторону от волков. Он шел им навстречу. Чья-то рука сжала его запястье. На лице Тамары страх мешался с решимостью. «Может, остановишься уже?» рявкнула она и потянула его назад к остальным. Все случившееся заняло считанные мгновение. Тамара дернула колу за руку, но тот не послушался. Больная нога подвернулась, и он упал, больно ударившись локтями о каменистую землю. Тамара завела руку за спину и выбросила ее вперед, как в бейсбольной подаче. Из ее ладони вырвался огненный круг и ударил по волку, успевшему приблизиться на опасное расстояние. Его шерсть вспыхнула, и волк взвыл, показав пасть, полную острейших клыков. Но огонь его не остановил, Только шерсть стала дыбом, будто наэлектризованная. Из пасти вывалился красный язык. С каждым прыжком волк приближался. Вот он уже оказался всего в нескольких футах от кола, безуспешно пытающегося подняться. Тамара подхватила его подмышки, пытаясь поставить на ноги. Но было слишком поздно. Охваченных хаосом нельзя прогнать просто так, как Виверн. Они ничего не боятся. Для них существуют лишь зубы, кровь и безумие. «Тамара, Кол, скорее сюда!» — надрывался Аарон. Его голос срывался от ужаса. Охваченные хаосом волки, не обращая внимания на других учеников, подбирались все ближе к Колу и Тамаре, окружая их. Алекс, сидя в центре разорванного круга, держал на руках потерявшего сознание Дрю, глаза и рот которого были широко открыты. Кол, наконец, смог встать и, закрыв собой Тамару, посмотрел прямо в глаза волку, стоявшему к ним ближе всего. Внутрь вращающихся красно-золотых, цвета огня, воронок. «Ну вот и все», — подумал Кол. Сознание затянуло пеленой. Он словно оказался под водой. Отец был прав. Он был прав во всем. Мы умрем здесь. Злости не было, как и страха. Тамара все пыталась оттолкнуть его и встать впереди, но он не двигался. Не мог. Не хотел. Внутри нарастало странное ощущение — Словно под ребрами набухала какая-то масса, грозя проломить их и вырваться наружу. Чужой браслет пульсировал на его руке. «Тамара!» — очень тихо сказал он. «Беги назад!» «Нет!» — она дернула его сзади за рубашку. Кол покачнулся, и в этот момент волк прыгнул. Кто-то, может, Селия, может, Джаспер, закричал. Волк, устрашающий и прекрасный, завис в воздухе. Его шерсть искрила росой. Кол начал поднимать руки. Краем глаза он заметил, что мимо него пронеслась чья-то тень. Кто-то встал между ним и волком, кто-то со светлыми волосами. Этот кто-то широко расставил ноги и выставил перед собой руки, словно намереваясь остановить волка в прыжке. «Алекс!» — всплыл в помутившемся сознании тягучий пузырь мысли. Но уже в следующий миг мальчика прошил ледяной ужас. «Аарон!» «Нет!» — закричал он, Бросившись вперед, но Тамара его не пустила. «Аарон, нет!» Остальные ученики тоже что-то кричали и звали Аарона. Алекс оставил Дрю и пытался протиснуться между ними. Аарон не сдвинулся. Его ноги так твердо стояли на земле, будто успели пустить в нее корни. Руки были подняты ладонями наружу, и из их центра начало исходить что-то вроде дыма. Но оно было чернее самой черноты, густое плотное вещество, темнее которого как тотчас понял Кол, хотя и не знал, откуда ему это было известно. Нет ничего в мире. Волк взвыл. Его тело начало дергаться и изгибаться, и он безвольной грудой костей и мышц рухнул на землю всего в футе от Тамары и Кола. Его шерсть стояла дыбом, а глаза бешено вращались. Остальные волки завыли и заскулили, усугубив выцарившееся ощущение полнейшего безумия. — Аарон, что ты делаешь? — спросила Тамара так тихо, что Кол засомневался, мог ли Аарон ее услышать. «Это делаешь ты?» Но Аарон ее не слушал. Из его ладони продолжала изливаться тьма. Он так вспотел, что волосы и рубашка прилипли к телу. Черные щупальцы, набирая скорость, начали окружать стаю, охваченную хаосом. Подул сильный ветер, закачав деревья. Земля затряслась. Волки попятились, явно намереваясь пуститься на утек но вокруг них сомкнулось кольцо тьмы, из которого не было спасения. Сердце Кола тревожно забилось. Его пронзил ужас, стоило ему представить себя посреди абсолютной тьмы, небытия, которое подбирается к нему, грозя стереть его, ничего не оставив. Поглотить. — Аарон! — закричал он, но треск деревьев и гул ветра заглушали все остальные звуки. — Аарон! Остановись! — Кол видел панику в мерцающих глазах, охваченных хаосом. Краткий миг они смотрели на него, разноцветные искры посреди тьмы, но затем чернота сомкнулась вокруг них, и животные исчезли. Аарон упал на колени, как подкошенный. Он задыхался и прижимал руку к животу, а тем временем ураганный ветер начал стихать. Никто из учеников не произносил ни слова, все смотрели только на него. Губы Алекса шевелились, но совершенно беззвучно. Кол поискал глазами волков, но на том месте, где они были, осталась лишь взбаламученная черная масса. «Аарон!» Тамара сорвалась с места. Подбежав к Аарону, она склонилась над ним и положила руку ему на плечо. «О боже, Аарон! Аарон!» Между учениками побежал шепоток. «Что происходит?» – жалобно спросил Рейв. «Что это сейчас было?» Тамара, что-то успокаивающе бормоча, гладила Аарона по спине. Кол понимал, что должен к ней присоединиться, но не мог пошевелиться. Он не мог забыть лицо Аарона за секунду до того, как тьма поглотила волков. Будто он призывал что-то, и это что-то являлось на его зов. Он подумал о Квинкангсе. Огонь хочет гореть, вода хочет течь, воздух хочет подниматься, земля хочет скреплять, а хаос... «Хаос хочет поглощать!» Кол оглянулся на растерянных учеников. Вдали за их спинами метался огненный свет, цветовые сферы рядом с бегущими в их сторону мастерами. Уже были слышны их голоса. На лице Дрю смирение мешалось с некой отчужденностью, как если бы надежда окончательно его покинула. По его щекам текли слезы. Селия встретилась с взглядом с Колом и многозначительно посмотрела на Аарона будто спрашивая его, «Он в порядке?» Аарон не отнимал ладони от лица. Это зрелище, наконец, разморозило ноги Кола. Тот поспешно преодолел короткое расстояние, отделявшее его от друга, и опустился рядом с ним на колени. «Ты как?» – спросил он. Аарон приподнял лицо и медленно кивнул, все еще не оправившись от потрясения. Тамара переглянулась с Колом поверх головы Аарона. Косы у нее растрепались. Ему еще никогда не приходилось видеть ее такой. — Ты не понимаешь, — шепотом сказала она Колу, — они искали Аарона. Он... Я все еще здесь, если ты не забыла. Напряженным тоном перебил ее Аарон. — Творец! — едва слышно договорила Тамара. — Нет, — возразил Аарон, — я не могу им быть. Я ничего не знаю о хаосе. У меня нет ни единой склонности. — Аарон, дитя. Мягкий голос оборвал речь Аарона. Кол поднял глаза и с удивлением обнаружил, что эти слова произнес мастер Руфус. Остальные мастера тоже были здесь. Их светящиеся шары светлячками носились между учениками, проверяя, нет ли раненых и успокаивая их. Мастер Норт успел поднять дрюз земли и теперь держал его на руках. Голова мальчика покоилась на груди учителя. «Я не хотел!» – вырвалось у Аарона. Он выглядел расстроенным. Волки были там, а потом их не стало. Ты не сделал ничего плохого. Они бы напали на тебя, если бы ты ничего не предпринял. Мастер Руфус наклонился и помог Аарону подняться. Кол и Тамара отступили. Ты спас много жизней, Аарон Стюарт. Аарон судорожно вздохнул. Похоже, он прилагал большие усилия, чтобы успокоиться и собраться. Они все смотрят на меня, остальные ребята очень тихо произнес он. Кол оглянулся, но его обзор перекрыли два мастера. Мастер Танака с какой-то женщиной. Кол видел ее как-то раз в окружении учеников Золотого Года, но не знал ее имени. «Они смотрят на тебя, потому что ты творец», сказала волшебница, не отрывая глаз от Аарона. «Потому что ты способен управлять хаосом». Аарон ничего не ответил. У него стало такое лицо, «Будто ему только что отвесили пощечину. «Мы ждали тебя, Аарон», — добавил мастер Танака. «Ты не представляешь, как долго мы тебя ждали!» Аарон весь напрягся, будто приготовился сорваться с места и бежать. «Оставьте его в покое», — вертелось на языке Колла. «Вы что, не видите, что пугаете его до чертиков?» Аарон был прав. Абсолютно все присутствующие смотрели сейчас на них, как сбившиеся в кучу ученики, так и их мастера — Даже Лимуэль и Милагрос нет-нет, да и переводили взгляд со своих учеников на Аарона. Не хватало одного лишь Рок Мэйпла. Видимо, как предположил Кол, он уже отправился назад в магистериум, чтобы позаботиться о Дрю. Руфус положил руку на плечо Аарону, словно пытался защитить его. «Хару», — он кивнул мастеру Танака, — «Сарита, спасибо вам за ваши добрые слова». Но особой благодарности в его голосе слышно не было. «Поздравляю!» — сказал мастер Танака. «Творец в учениках. Это мечта любого мастера». Последние слова он произнес с ощутимой горечью. И Кол подумал, как, наверное, он злится сейчас из-за порядка отбора учеников на испытании. «Он должен пойти с нами. Мастерам необходимо рассказать ему...» «Нет!» — воскликнула Тамара и тут же зажала рот рукой, поразившись собственной выходки. «Я хотела сказать...» «Это был тяжелый день для всех учеников». «И особенно для Аарона», — обратился Руфус к двум мастерам. «Эти дети, а большинство из них Железного года, подверглись нападению охваченных хаосом волков. Мальчику стоит вернуться в собственную постель. Как вы считаете?» Женщина по имени Сарита замотала головой. «Мы не можем допустить, чтобы маг хаоса, имеющий очень слабое представление о собственных силах, бесконтрольно бродил по школе». В ее голосе звучало искреннее сожаление. «Подумай сам, Руфус, эта местность всегда была безопасной. Что бы ни повлияло на тех волков, случившееся никак нельзя назвать чем-то обыденным. Сейчас наибольшую опасность для Аарона и для всех остальных учеников представляет сам Аарон». Она вытянула руку в приглашающем жесте. Аарон вопросительно посмотрел на Руфуса. Тот устало кивнул. «Иди с ними» сказал он и сделал шаг назад. Мастер Танака призывно махнул ладонью, и Аарон пошел к нему. Втроем, мастера по бокам, Аарон посередине, они пошли в сторону магистериума. Лишь раз Аарон притормозил, чтобы оглянуться на Колла и Тамару. Кол невольно подумал, каким же маленьким выглядел его друг».